Глава 24. Машина, нанятая для перевозки Чарлика, оказалась старой таратайкой, в которой могли поместиться только шофер и один пассажир, а вместо заднего сиденья было подобие клетки. Когда я умастилась на продавленном сиденье, водитель, рыжий и веснущатый парень, радостно улыбнулся и представился. «Гарик!» «Степанида», сказала я в свою очередь. «Извини, опоздал, машину мыл», продолжил шофер, «но все равно пованивает». «Ерунда», отозвалась я, пытаясь дышать через раз. «Жирафа вчера к ветеринару возил», сообщил водитель. Испугался он, ну и напрудил. Жираф Поразилась я, как он сюда поместился. «Шею в окно выставил», — совершенно серьезно объяснил Гарик. Я рассмеялась. Врешь. «Ага», — кивнул шофер. «Люблю пошутить». Вчера медведя в клетке сопровождал. А Топтыгин давно не мылся. «Мы едем к Настюхе?» «Верно», — подхватила я. «Настюха-зажигалка», — хихикнул Гарик. «Кого забираем?» «Козлика», — пояснила я. «Чарлика?» — обрадовался парень. «Ты его знаешь?» удивилась я. Шофер объяснил. «Нас всего двое, кто крупных животных перевозит, я и Веня. Чарлика постоянно на мероприятия зовут. Он милый, не вредный, не кусается. Не то что Кеша, тот баран. В прямом смысле слова муж овцы. Вот с ним намучаешься. Зато хозяйка его, Елена Михайловна, суперская. С Чарликом наоборот, он хороший, а вот Настя...» Гарик, не договорив, засвистел. «Анастасия — проблемный человек?» — спросила я. Водитель резко повернул направо. «Надеюсь, сегодня все обойдется. Барашков говорит, что с Настюхой ему неохота связываться, но у нее хорошие звери. «Ты знаешь Дмитрия?» — удивилась я. «А то нет», — хмыкнул Гарик. «Он мой двоюродный дядя. Вместе Новый год всегда встречаем. Мама моя, вчера из-за него литруха волокардина выхлебала». Понимаешь, решил наш Димка жениться на какой-то блин с сморщенной. Ой, прости, тебе мои семейные дела не интересны. Наоборот, криво улыбаясь возразила я. И большой у вас клан? Гарик притормозил у светофора и начал загибать пальцы. Дядя Коля, Сергей Петрович, Арина, тетя Галя, Светлана Михайловна, баба Лена, Машка, Ленка, Юрка. «Короче, человек сорок родни будет только в Москве, и по разным городам еще много рассеяно». «Жуть!» — прошептала я. «Почему?» — удивился парень. «Большая семья — это здорово. У тебя братья-сёстры сестры «Нет», — ответила я. «Бедняжка!» — посочувствовал водитель. «Одной плохо. У мамы нас семеро. Правда, сначала родители больше рожать не хотели. Лет до пяти я единственный рос. Потом начал сестренку просить». Смешная история, мамуська ее до сих пор вспоминает. Она грипп подцепила, лежит в кровати, а я к ней залез иною. «Мам, купи сестричку». Наверное, совсем ее достал. Вот мамуля и спрашивает, зачем она тебе? А я отвечаю, «Вот ты умрёшь, кто мне тогда рубашечку постирает?» Очень я практичным оказался. Правда смешно? Приехали. Машина притормозила у ворот зоопарка. Мы вылезли наружу, Позвонили в домофон. Калитка приоткрылась, и я увидела Настю. «Здрасте!» — с удивлением произнесла владелица зоопарка. «Я не ждала гостей!» «Вас не предупредили о нашем приезде?» — изумилась я. Маша сказала, что вчера беседовала по поводу Чарли. «Маша?» — заморгала Анастасия. «Это кто?» «Горская», — уточнила я. «Помощница Дмитрия Барашкова». «Да?» — неуверенно протянула хозяйка. «А он кто?» Я подумала, что Анастасия глупо шутит и сказала. «Простите, времени нет. Выдайте нам Чарлика». «Кого?» — жалобно протянула Настя. «Вашего козла!» — начала терять терпение я. Настя отступила на пару шагов. «Я что, замужем?» Прежде чем мне пришли в голову подходящие в данной ситуации слова, Гарик схватил меня за руку и поволок вперед по дорожке, приговаривая. «Оставь ее, сами Чарлика прихватим!» Я опомнилась лишь около загончика. Настя заболела или издевается? Она очень устает. Пустился в объяснение шофер. Работает много, поэтому иногда расслабляется. Водку пьет, догадалась я. Нет, она не алкоголичка. Возмутился Гарик. Хорошая, воспитанная женщина, никаких крепких напитков не употребляет. Исключительно коктейли. Одна беда, память у нее отшибает. Прекрасная привычка. От коктейлей можно захмелеть намного быстрее и сильнее, чем от беленькой. Врешь ты все, обиделась Настя, вместе с нами подошедшая к вольеру. «Я могу за каждую вчерашнюю минуту отчитаться». Ездила на съемку календаря, потом... А... Она примолкла. «То-то и оно», — резюмировал Гарик, открывая калитку. «Чарлик, кис-кис, иди сюда, поедем кататься». Я оглядела маленький сарайчик, пустое пространство перед ним, и закричала. «Чарли, дорогой, выходи из домика!» Настя вошла в вольер и заглянула в стойло. «Там никого нет. Вы уверены, что у меня есть Чарлик?» «Насчет этого не сомневайтесь», — процедила я. «Гарик, можно как-то пробудить память Анастасии? Может, купить ей бутылочку?» «Тетя не пьет», — отрезал шофер. «Уже поняла», — кивнула я. «Но вот вопрос». «Чем она вчера занималась до потери рассудка?» «Отдыхала в культурной компании», — заявил водитель. «Знаешь, с кем она веселилась?» — обрадовалась я. Гарик потер макушку. «С людоном Они всегда ручка за ручку с детства. Телефон тебе известен? Диктуй», — потребовала я, доставая трубку. Мне ответил приятный женский голос, и я попросила. «Позовите господина Людона. «Кого?» — изумилась собеседница. Гарик дернул меня за рукав и прошептал. «Она женщина!» «Сделайте одолжение, попросите госпожу Людан». Быстро исправилась я. «Может, вам Людмилу Петровну?» Строго осведомились из трубки. Я прикрыла рукой микрофон. «Людан — это имя?» Ее так свои зовут. Вообще-то она Людка», — отрапортовал Гарик. «Будьте любезны», — прочирикала я. «Мне нужна Людмила». «Она сейчас на совете директоров», — ответила незнакомка. «Затем будет на встрече с французскими партнерами. Могу записать вас на прием на 10 октября на 8 утра. Назовите свою фамилию». «Простите», — залепетала я. «Наверное, это ошибка. Куда я попала?» Это приемная доктора наук, профессора, генерального директора фирмы новейшие технологии госпожи Дробышевой. Я ее личный секретарь Марьяна. Представилась собеседница. Еще раз, простите», — смутилась я. «Набрала не тот номер». «Бывает», — вежливо сказала Марьяна. «Всего хорошего». Я повернулась к Гаррику. «Внимательно продиктуй цифры». «Я назвал их правильно», — возразил водитель. «Кто-то неаккуратно в экран тыкал». «За фигом тебе айфон, у него клавиши очень неудобные». Я сосредоточилась, повторила набор и услышала. «Новейшие технологии, Марьяна, слушаю». Я немедленно нажала на отбой и накинулась на Гарика. «У тебя неверный номер». «Может, Людон его поменяла?» — предположил шофер. «Я редко ей звоню. Последний раз не помню, когда это было». «Но точно знаю, она всегда в офисе тухнет. У нее две развлекухи — работа и с Настькой потусить». «Давай звякнем на мобильник». «Следовало с него и начать», — прошипела я. Через пару секунд у Насти из кармана понеслась веселая трель. «Здрасте», — произнесла владелица зоопарка. «Кто там?» «Сто грамм», — не выдержала я. «У тебя аппарат Людона». «Ну, вообще!» — изумилась Анастасия. «А мой куда запропастился?» Гарика осенило. Наверное, они вчера обменялись мобильниками. Ну-ка, набери Настюхины цифры. Извини, у меня баланс на нуле. Я огромным усилием боли взяла себя в руки. «Спокойно, Степа, тебе надо во что бы ты ни стала разыскать Чарлика. Не хочется думать, как отреагирует Дмитрий, узнав о пропаже символа праздничной церемонии. Не нервничай». И я с шумом выдохнула. «Я сейчас ощущаю себя чайником» в котором кипит вода. Настя и Гарик, в том случае, если белка не сбежит из-под венца, станут моими кузенами или деверами шуриными, свояками Пардон, я не очень разбираюсь в родственных связях. Вот где настоящий ужас. Хотя Гарик вроде ничего. По крайней мере, он не потерял память от безудержного вкушения коктейлей. Эй, не тормози, поторопил Гарик. У меня еще заказ есть после обеда. Я начала терзать свой мобильник. «Ага», — раздалось из наушника. Блямкает. «Привет, кто это?» «Вы Люда?» — обрадовалась я. «Вроде она». Осторожно произнесли в ответ. «Да, точно, Люда. Где я?» «Хороший вопрос», — усмехнулась я. «Сама хотела его вам задать». «Ты кто?» — прокашляла женщина. «Дай сюда», — выкрикнула Настя и вырвала у меня из рук трубку. «Людон, где мы вчера зажигали? В гостинице? В какой, а?» «Да, Настька же, ты меня чего не узнала?» «Скажи название отеля, быстро! У меня козел пропал. Не Иван Петрович, а Чарлик». «Чего?» «Да не про твоего мужа речь, про живого козла, натурального, шерстяного». Я отняла у Анастасии телефон. «Людмила?» «Аюшки?» — жалобно отреагировала пьянчушка. «О, Настюха, память у меня прорезалась. А Вроде мы с тобой в Георги Пятом тусили, потом на улицу Ривали поехали». «В Москве нет гостиницы имени короля Великобритании, и Ривали находится в Париже», — перебила ее я. «А я где?» — поразилась Людмила. «В столице России!» — воскликнула я, и тут же притихла. «Я общаюсь сейчас с дамой по мобильнику» до франции лететь меньше четырех часов вдруг это людон действительно находится в фешенебельном отеле в номере с окнами на эйфелеву башню в москве протянула людон но не в своей квартире у меня дома потолок над головой не висит и кровать не такая жесткая ба подушек нет одеяло тоже я в одежде а рядом кто то храпит черт эй ты кто мадонна Она уверяет, что ее так зовут. «Где я? Помогите!» «И стены синие, и потолок...» «Людмила, не нервничайте!» — попросила я. «Сейчас разберемся!» «Гарик, она сообщает, что на кровати нет спальных принадлежностей, и в комнате присутствует Мадонна». «Матерь Божья!» — испугался Гарик. «Мне стало смешно!» «Сомневаюсь. И навряд ли там певица Луиза Вероника чикона более известная под псевдонимом «Мадонна». Да еще там потолок низкий и синий, стены того же цвета. Шофер нахмурился и вдруг заорал. «Дверь железная? С окошком закрытым!» «Дверь железная? С окошком?» Попугаем повторила я в трубку. «Да! Жесть прямо!» — завопила Людмила так громко, что ее услышал и Гарик. «Она в обезьяннике!» — заголосил водитель. «Все сходится!» Пусть дверь попинает. Придет вертухай. Надо спросить, что за отделение. Через час мы дружной компанией прибыли в полицию. Гарик заискивающе улыбался толстому мужику, восседавшему за стеклянной перегородкой. «Слышь, командир, мы приехали Люду выкупать. Которую?» Сурово поинтересовался полицейский. «Дробышеву», — пискнула Настя. «Она уважаемый человек, доктор наук, профессор, бизнесом занимается». Я столбенела. Значит, Гарик правильно продиктовал номер офиса. Людон, ученая дама? Да быть того не может. Таких здесь нет, не отрываясь от кроссворда, заявил полисмен. Вы бы хоть в документы посмотрели, вскипела я. А смысл? зевнул дежурный. У нас одна рвань пьянь. Лежат там две куклы. Одна в ресторане подралась, другая клиенту морду расцарапала. Наша первая. Обрадовался Гарик. «Можно с ней увидеться?» Полицейский окинул нас цепким взглядом. Водитель сделал быстрое движение глазами. Я правильно поняла его и оттянула Настю в сторону. Гарик всунул голову в окошко и начал о чем-то шептаться с сержантом. «Добрый я сегодня», — в конце концов заявил сотрудник полиции. «Ладно, ступайте во второй кабинет. Сейчас приведут красотку ненаглядную». Ждать пришлось около четверти часа. В конце концов в комнату вошел парень. За ним плелась тощая девица в красной мини-юбке. Размазанные туши румяна делали ее похожей на панду, больную краснухой. «Ваша?» — сурово спросил конвоир. «Дебоширка из кафе «Сладкий Буратино». «И кто только такое название придумал?» — возмутилась Настя. «Он же деревянный, совсем без сахара». «Нет, наша постарше», — вздохнул Гарик одета прилично настоящие камни в ушах они а не колечки пластиковые сережки мои из натурального материала обиделась незнакомка из дурита очень они тебе подходят по названию не замедлил отреагировать полицейский в штатском что ж топаем назад ваша значится не хулиганка а шлюха людон не такая заверещала настя Полисмен поманил арестанку. «Шагай, убогая!» Когда они скрылись за дверью, Анастасия принялась размахивать руками. В мозгах светлеет, озарение случилось. Вроде мы спокойно по улице ехали, никого не трогали, вдруг подходит мужик. На черта похож. Хватает Людона за воротник и орет: «Где мои часы?» Ясное дело, Людка его тихонечко, вежливенько так пнула. Нахалюга через забор перелетел, а там патруль гулял. Вот и замели Людона. А я, значит, удрать успела. Я попыталась найти в странном рассказе хоть какую-нибудь логику. «Если вы ехали, как незнакомец смог дотронуться до Людмилы?» Настя выпучила глаза. «Не знаю. Может, мы в метро были или в трамвае?» «Или на чарлике скакали», — буркнула я. «Зачем ты с собой козла взяла?» «Не знаю». Традиционно ответила Анастасия. «Вспоминай», — приказала я. Дверь распахнулась, появился тот же парень, но на сей раз он привел тетку лет 50 в грязном костюме, произведенном домом Шанель. Туфли и серьги были под стать одежде. Людон явно была приверженкой одного бренда. Уж не знаю, обрадовался бы Карл Лагерфельд, узнай он, что его вип клиентка «Даже на нары отправляется в изделиях модного дома». «Ваша?» — меланхолично спросил полицейский. «Наша». В рифму ответил Гарик. «Тетя Люда, где Чарлик?» «То?» — заморгала Людон. «Козел!» Встряла я. «Поосторожней со словами!» — нахмурился конвоир. «За козла ответить можно!» «Козел настоящий!» — выпалила Настя. «С рогами, белые, борода, копыта». «Мы его где-то вчера потеряли. Людон, попробуй вспомнить». «Мы отдыхали», — выдавила Людмила, и кто-то играл на скрипке. «О!» — расцветает в башке. «Наська, там были медведи и слон, а еще розовый бегемот». «Он над садом летал», — завизжала Анастасия, — «рядом со змеем Горынычем». «Гномики бегали», — радостно перечисляла Людон, и дядька Черномор с Белоснежкой. «Мышки белые, все одинаковые», — вторила Настя. «Примерно по метру шестьдесят пять высотой каждая». «Я сначала испугалась». «Бабы из дурки смылись», — занервничал полицейский. «Не опасные? Драться не станут?» «Сейчас с Михал Константиновичем поговорю, пусть он задержанную вытурит. Неохота с психованными связываться». Последние слова, храбрый страж порядка, произнес уже, выскочив в коридор.